Дополнительные темы. Теперь я хотел бы перейти к другим важным темам: подчеркнуть уникальные особенности стенфордского тюремного эксперимента, привести доказательства его научной и концептуальной обоснованности, рассказать о его влиянии на некоторые судебные и законодательные решения и о том, какое применение нашёл один из главных выводов эксперимента в американской армии. Затем я вкратце опишу три важных проекта, берущих начало в Стэнфордском тюремном эксперименте. Они связаны с преодолением застенчивости, восприятием времени и воспитанием героизма. Уникальность Стэнфордского тюремного эксперимента. Модель Стэнфордского тюремного эксперимента уникальна для исследований в области социальной психологии тем, что позволяет наблюдать поведенческие паттерны участников на протяжении продолжительного периода, превышающего 120 часов. Один из главных выводов исследования состоит в том, что его участники вживались в случайные роли охранников и заключённых в условной модели исправительного учреждения, хотя понимали, что это эксперимент. Большинство других исследований обычно сжаты во времени до часовой сессии, поэтому не позволяют наблюдать формирование ситуативно обусловленных ипостасей, как в том случае, когда обычные физически и психически здоровые студенты колледжа превращаются либо в жестоких надзирателей, либо в беспомощных заключённых. Научное обоснование. Критерий любого экспериментального исследования его воспроизводимость. Этому критерию Стэнфордский тюремный эксперимент отвечает. Исследовательская группа из университета Нового Южного Уэльса, Австралия, повторила стенфордский тюремный эксперимент. Воспроизведя в своей модели одно из его условий и добавив несколько других экспериментальных вариантов, с целью выяснить, как социальная организация влияет на взаимоотношения между заключёнными и охранниками. Лоуи Бонд, Мичелэн Энн Адамс, 1979 год созданы ими стандартный тюремный режим имитировал условия содержания в австралийских исправительных учреждениях средней строгости и по формату был ближе всего к стенфордскому тюремному эксперименту. Главный вывод из их скрупулёзного протокола гласит: таким образом, полученные нами результаты подтверждают выводы Зимбарда и других о том, что врождённые конфликтные отношения в тюрьмах связаны прежде всего с природой тюремного режима, а не с личными особенностями заключенных и сотрудников тюрем. Эти результаты в рамках замысла данного исследования, обеспечивая основания для оценки изменений поведения на основе объективно определенных структурных характеристик реальных тюрем, также помогают развеять сомнения о валидности подобного экспериментального моделирования. Однако необходимо уточнить, что из-за обвинений подобных исследований в неэтичности в настоящее время воспроизвести Стэнфордский тюремный эксперимент в полном объеме уже не удастся. Концептуальное обоснование. Псевдоизолятор для персонала по модели Стэнфордского тюремного эксперимента. Научного руководителя этого исследования, Норму Джин Орландо, я консультировал о том, Как организовать псевдоизоляторы в психиатрической больнице города Элджен, Иллинойс. В рамках эксперимента 29 её сотрудников на трое суток превратились в пациентов. Другие 22 выполняли свои обычные обязанности, а видеокамеры и специально обученные наблюдатели фиксировали происходящее. Очень скоро мнимые пациенты начинали вести себя так, что их стало трудно отличить от настоящих. Шестеро попытались сбежать. Двое ушли в себя, остальные хранили упорное молчание. Двое постоянно плакали. Один был близок к нервному срыву, и большинство сообщали, что чувствуют себя как в тюрьме, где никого не заботит их состояние. Один из сотрудников, побывавший в роли пациента и очень тяжело переносивший трёхдневное испытание, признал в результате Я привык смотреть на пациентов как на стадо животных. Я никогда не думал о том, что они чувствуют. Позитивным результатом этого исследования стало создание комитета сотрудников больницы, взаимодействующих с нынешними и бывшими пациентами. Его задача довести до сознания сотрудников больницы недопустимость плохого обращения с пациентами и показать им, как они должны изменить своё поведение чтобы создать более конструктивную и гуманную среду. Орландо, 1973 год. Актуальность идей Стэнфордского тюремного эксперимента для законотворчества. На протяжении своей карьеры я много делал для того, чтобы перевести результаты исследований в энергию общественных перемен, способствующих повышению социальной справедливости и развитию самых лучших сторон человеческой натуры. В ходе обсуждения тюремной реформы в октябре 1971 года под комитету палаты представителей Конгресса США пригодились не только мои аналитические выкладки, но и рекомендации. В своём заявлении, опубликованном в Congressional Record, я нидвусмысленно поддерживаю вмешательство законодателей в пенитенциарную систему с целью улучшить как условия содержания заключённых, так и условия работы персонала исправительных учреждений. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть важный вклад Крейга Хейни в тюремную реформу. Хейни признан ведущим специалистом страны в области психологии тюремного заключения, в частности, содержания в одиночной камере и камере смертников. Профессиональную квалификацию Хейни подтверждают и докторская степень по психологии, и стэнфордский диплом юриста. К сожалению, в критической статье блогера Блума на Medium неверно истолкованы опубликованные в Congressional Record May соображения об усовершенствовании пенитенциарной системы в нашей стране. В основном я призывал осознать необходимость отказаться от социального эксперимента под названием «тюрьмы», который явно провалился. О чём свидетельствовал высокий уровень рецидивизма и показатели массового взятия под стражу в Соединённых Штатах. Нам необходимо выяснить причины этой неудачи путём более тщательного системного анализа и предложить альтернативу тюремному заключению. Второе выступление перед подкомитетом Конгресса, сентябрь 1973 года, посвящённое колониям для несовершеннолетних правонарушителей ещё больше укрепила мою активную социальную позицию. Я предложил 19 отдельных рекомендаций для улучшения содержания несовершеннолетних преступников и активно приветствовал принятие нового федерального закона, в котором были учтены некоторые из моих рекомендаций. Сенатор Бирчбей, возглавлявший эту программу, помог внести в закон правила о том, что для предотвращения злоупотреблений по отношению к подросткам, находящимся в заключении до начала судебного процесса, они не должны содержаться в федеральных тюрьмах вместе со взрослыми. Ещё одним важным юридическим следствием стенфордского тюремного эксперимента стало моё участие в процессе федерального суда по делу Spain и другие против Procuñera и других. 1973 год.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 Подготовленное мной заявление и показания на двухдневном судебном процессе сводились к тому, что принудительное, длительное, бессрочное заключение в унижающих человеческое достоинство условиях представляет собой жестокое и исключительное наказание, и следовательно, должно быть изменено. Суд пришёл к таким же выводам и постановил улучшить условия содержания заключённых. Кроме того, во время судебного процесса я был психологом-консультантом со стороны адвокатов истцов. Позже, в 2004 году, меня пригласили выступить в качестве свидетеля эксперта на военном трибунале по делу старшего сержанта военной полиции Чипова Фредерика. В тюрьме Абу-Грейп он был начальником ночной смены, которая в полном составе издевалась над иракскими заключёнными. И я отметил множество очевидных параллелей между примерами жестокого обращения с заключёнными в Абу-Грейб и в Стэнфордском тюремном эксперименте. Поведение Фредрика представлялось абсолютно нетипичным, поскольку до тех пор подобных злонамеренных действий по отношению к кому бы то ни было за ним не числилось. Зато у него имелось множество армейских наград за выдающуюся службу. И хотя он признал свою вину в злоупотреблениях, имевших место в Абугрэе, тюремный срок ему значительно сократили, когда благодаря моим показаниям судья признал силу воздействия обстоятельств в той необычной тюрьме. По иронии судьбы, мне довелось выступить свидетелем-экспертом и на федеральном процессе по делу Олекса Блома, двоюродного брата Бена Блома, упоминаящего о нём в своём блоге на Media. Если вкратце, Алекса судили как водителя автомобиля, на котором он скрылся с места преступления с банковскими грабителями. Приняв другими рейнджерами армии США, стать рейнджером Алекс мечтал давно. И когда заветная мечта наконец сбылась, его командиром стал Люк Эллиот Соммер. Именно он назначал новобранцу задания и отдавал неподлежащие обсуждению приказы. Одним из таких заданий стало участие в учебной отработке ограбления местного банка, которая обернулась настоящим ограблением. После продолжительных личных бесед с Алексом, я хорошо представлял себе степень его слепого подчинения авторитету капитана Соммера, получившего 24-летний срок. Алекс мог бы получить такой же, но отделался 16 месяцами. То есть суд надо полагать Принял во внимание свидетельство эксперта. Только через 8 месяцев проведённых в тюрьме, Алекс наконец осознал, что он действительно совершил ограбление, а не просто участвовал в учебном задании. Явив тем самым наглядный пример рейнджерского мышления, предполагающего полное повиновение своему командиру. Это была мощная комбинация Милграммовского сценария подчинения авторитету с сектанской манипуляцией сознания как у последователей Джима Джонсоф Джона Стауни или преподобного Моны. Более подробно о манипуляции сознанием можно прочитать в книге Стивена Хассена Борьба с культовым контролем сознания. Combating Cult Mind Control. Издание 2015 года. Объяснение воздействия ситуационных факторов это не поиск оправданий, То, что даёт социальная психология для понимания человеческой природы это понимание тех сил, которые больше нас самих и которые определяют нашу психическую жизнь и наши действия. И главное среди этих сил власть социальной ситуации. Банаджи, 2001 год. Psychological Science Agenda. В классическом исследовании Саломона Ша 1955 год. Индивидуальные восприятия студентов колледжа искажалось под влиянием власти большинства в исследовании Стенли Милгрэма, посвящённом подчинению. 1963 год. Власть авторитета заставляла взрослых испытуемых вопреки моральным принципам причинить вред постороннему человеку. В своём экспериментальном исследовании, посвящённом отключению моральной ответственности, 1975 год. Альберт Бандура показал, что при прочих равных условиях студенты-участники особенно жёстко наказывали за ошибки других студентов после того, как обозначили их как животных. В Стэнфордском тюремном эксперименте мы наблюдали постепенное формирование двух образов мышления: доминирующих охранников и беспомощных, лишённых надежды заключённых в обстоятельствах, обусловливающих эти альтернативные пастации. На мой взгляд, все четыре перечисленных психологических эксперимента, наряду с другими исследованиями в нашей области науки, иллюстрируют степень влияния социальной ситуации на индивидуальное восприятие, суждения, ценности и поведение. Необходимо чётко понимать, Когда социальные психологи объясняют индивидуальное поведение с точки зрения воздействия внешних ситуационных факторов, они ни в коем случае не подразумевают освобождения от ответственности. Люди всегда несут ответственность личную, социальную и юридическую за последствия своих поступков. Понять, чем продиктовано наше поведение, не значит оправдать его. Тем не менее, Некоторые критики Стэнфордского тюремного эксперимента наивно этого не осознают, судя по заявлениям, будто эксперимент подводит нас к выводу, что на человека нельзя возлагать ответственность за предосудительные поступки, а также несёт идею раскрепощения. Получается, мы свободны от обязательств. Блома, 2018 год. С аналогичным утверждением выступает Эли Тоские. 2018 год. Это что-то вроде «Боже, ведь и я мог повести себя как нацист. Всю жизнь считал себя хорошим человеком. А оказывается, я способен превратиться в такое же чудовище. И здесь же кроется утешение. Ведь если я стану чудовищем, то вовсе не потому, что во мне дремлет дьявол, а потому, что так сложились обстоятельства». Наверное, именно этим объясняется популярность данного эксперимента Стэнфордского тюремного эксперимента в Германии и Восточной Европе. Никакого чувства вины. О, прекрасно. Это всё внешние факторы. Мы все хорошие парни. Ничего страшного. Нас просто вынудили обстоятельства. Результаты потрясают нас и в то же время утешают. Подобные доводы были признаны несостоятельными еще в ходе нюрнбергских процессов по делу врачей и прочих нацистских преступников много десятилетий назад. И не без оснований. Да, эти люди всего лишь выполняли свою работу. Однако отвечать за свои злодеяния им все равно пришлось. Я категорически не согласен с утверждениями критиков, будто под спудной идеей Стэнфордского тюремного эксперимента состоит в отпущении грехов. Чтобы изменить или предотвратить нежелательное индивидуальное или групповое поведение, необходимо понимать, какие качества, силы, добродетель, уязвимость они обнаруживают в той или иной обстановке. Нужно вполне представлять себе комплекс ситуационных сил, которые действуют в тех условиях, где проявляется данное поведение. Умение их изменять или избегать помогает устранить нежелательные индивидуальные реакции гораздо эффективнее, чем исправительные меры, направленные исключительно на изменение людей в тех обстоятельствах, где они действовали неправильно. Для этого нужно принять концепцию общественного здравоохранения, отказавшись от стандартной медицинской модели, направленной на конкретные болезни и нарушения. Я постоянно твержу, что попытки понять ситуационные и системные аспекты поведения человека не оправдывают человека и не освобождают его от ответственности за безнравственные, незаконные или жестокие деяния. Более того, я всегда приветствовал и поддерживал все усилия, направленные на создание системных и социальных условий, выzваляющих самое лучшее в человеческой природе использование стенфордского тюремного эксперимента в армейских тренировках по программе Сирии. Когда я читал лекции в военно-морской академии США, мне было известно, что при подготовке личного состава военно-морского флота и других видов вооружённых сил курсантам показывают видеозаписи стенфордского тюремного эксперимента во избежании вероятных эксцессов во время тренировок. После корейской войны, когда возникли подозрения, что лётчики выдавали врагу ценные сведения, перед армией встала задача не допустить, чтобы у взятого в плен американца можно было выпытать что-то кроме имени, звания и личного номера. Была разработана программа боевых учений, на которых часть личного состава играла роль сбежавших пленных, а другая часть отлавливала их и подвергала самым жестоким допросам выбивая признание и важную информацию. Эта программа выживания, уклонения, сопротивления и побег или Сирии по первым буквам английских слов по-прежнему остаётся эффективным тренировочным курсом, позволяющим в соответствии с поставленной задачей научить военного противостоять любому воздействию противника, направленному на получение сведений. Однако были случаи, когда условные допрашивающие перегибали палку, и их действия начинали всерьёз угрожать здоровью и благополучию условных пленных. Стэнфордский тюремный эксперимент демонстрируется курсантом как предупреждение о том, как легко перейти черту, отделяющую ролевую игру от садизма. Я расцениваю это Как непредвиденное положительное применение некоторых идей Стэнфордского тюремного эксперимента в реальной обстановке. Стэнфордский тюремный эксперимент, как перанделовская тюрьма. Публикация в New York Times Magazine, 1973 год, дала нашей исследовательской группе возможность не ограничиваться узким академическим кругом и ознакомить с результатами эксперимента более широкую аудиторию. Для этого нам пришлось заняться стилем изложения. Мне понравилась идея воспользоваться метафорами драматурга Луиджи Перанделла, показывающими, насколько тонко грань между реальностью и иллюзией, игрой и существованием, между исполнением роли и растворением в роли. Так мы и поступили. Стэнфордский тюремный эксперимент представлял собой драму которую молодые участники разыгрывали в соответствии с доставшимися им ролями, но без готового сценария, зрителей и антрактов. Непрерывно, час за часом, день за днём. Все знали, что это лишь игра. Все помнили, что это психологический эксперимент, что они находятся в подвалах факультета психологии, а не в тюрьме. Что заключённые не совершали никаких преступлений. Что охранникам заплатит обещанное, даже если они будут всю смену резаться в карты в дежурке. Главное, чтобы заключённые не разбежались из камеры. Однако в относительно короткий срок психологическое исследование превратилось в тюремо, из которой было только два билета на волю. Произвольное решение комиссии по условно-досрочному освобождению или развитие симуляции серьёзного физического или психологического расстройства. Помимо корр, ещё четверых условных заключённых пришлось отпустить досрочно в связи с сильным ухудшением психоэмоционального или соматического состояния. Как хорошо видно по нашим документальным видеозаписям и дословным расшифровкам, не только большинство непосредственных участников эксперимента действовали как настоящие заключённые или штатные охранники, но и почти все остальные, попав на нашу экспериментальную площадку, вели себя как в настоящей тюрьме. Самый яркий тому пример католический священник которого я пригласил как человека близко знакомого с тюремной системой, оценить реалистичность созданных нами условий. Он взялся по очереди беседовать со всеми заключёнными, но вскоре настолько вошёл в роль тюремного капилана, что позвонил матери одного из наших участников с просьбой нанять сыну государственного адвоката, чтобы тот его вытащил. Адвокат тоже знал, что Стэнфордский тюремный эксперимент лишь эксперимент. Но во время встречи с несчастными заключенными держался отстраненно, исполняя свою роль, которая, собственно, сводилась к объяснениям по поводу того, что он может сделать, чтобы помочь им. Карла Прескотт до такой степени проникся ролью председателя комиссии по УДО, что начал стыдить и оскорблять заключенных, ходатайствующих об условно-досрочном освобождении. Пока те не кинулись умолять его выйти в их положение, позже он говорил, что незаметно для себя стал воплощением самого ненавистного ему типа людей, представителем тех самых властей, которые десятки раз отклоняли его собственные прошения. По его признанию, когда он увидел, в кого превратился, то с трудом пришёл в себя и понял, что ни за что не желал бы повторить когда-либо подобное. И наконец, я сам. В начале эксперимента я был научным руководителем, возглавлявшим команду студентов-исследователей, и вместе с ними готовился наблюдать за развитием созданной нами уникальной ситуации. Изначально, как положено учёному экспериментатору, я установил порядок наблюдений и исследований, видеосъёмок и сбора данных. Однако уже очень скоро я полностью вошёл в образ тюремного суперинтендента. На мой взгляд, это основной недостаток Стэнфордского тюремного эксперимента. У нас не было независимого учёного для наблюдений за тем, как разворачивались события. Я всё меньше занимался сбором данных и всё больше ежедневным распределением заданий между сотрудниками, графиками приёмов пищи, беседами с обеспокоенными родителями, заседаниями комиссий по удо- порядком чередования смен у охранников, встречами с комитетом по рассмотрению жалоб, нервными срывами у заключенных и тому подобным. Наиболее очевидным этот просчет стал в четверг вечером, на пятый день эксперимента, во время положенного по расписанию похода в туалет в 22.00. Последняя за сутки возможность для заключенных воспользоваться нормальным туалетом, а не ведром в камере. Охранники ночной смены обычно не упускали возможности поглумиться над заключёнными. К тому времени я не обращала особого внимания на страдания заключённых. Туалетный патруль был для меня лишь пунктом в тюремном распорядке. И вот тогда я неожиданно вызвал критику со стороны посетителя, увидевшего, как охранники унижают человеческое достоинство заключённых. Опять-таки не по указке организаторов. Кристина Маслоч, молодая преподавательница психологии в университете Беркли и по совместительству моя девушка, зашла за мной, чтобы поужинать в ресторане после работы. Но увидев, как надзиратели гонят по коридору закованных в цепи заключённых с бумажными мешками на голове, она выбежала из здания в слезах. Мы долго приперивались, пока Кристина не дала мне понять, что из любящего и отзывчивого преподавателя я превратился в чёрствого функционера, безразличного к страданиям студентов. И если я не опомнюсь, наши отношения можно считать законченными. Это и заставило меня очнуться, сбросить личину тюремного суперинтендента, снова стать самим собой. И на следующее утро объявить о прекращении Стэнфордского тюремного эксперимента. Что же в действительности произошло за 5 дней эксперимента? Что мы наблюдали? Перед нами развернулась драма человеческой природы в её худших проявлениях, или это был просто спектакль, разыгранный юнцами, чтобы потрафить руководителей? Я глубоко убеждён, что всё-таки первое. Неприходящее наследие. Идеи, которые я вынес из Стэнфордского тюремного эксперимента, легли в основу трёх важных моих достижений в вопросах психологии и общества. Это, во-первых, понимание и преодоление застенчивости. Во-вторых, понимание и использование восприятия времени для улучшения качества нашей жизни. И в-третьих, создание фонда Heroic Imagination Project (IJP). Проект героическое воображение призван во стимулировать сострадание и социальную активность ради добра и против зла. Застенчивость. Ещё в 1972 году я выступил с концепцией застенчивости как возводимой самим человеком психологической тюрьмы, в которой он играет двойную роль надзирателя ограничивающего свободу слова и социального поведения, и вынужденного заключенного, который подчиняется этим запретам и в результате теряет самоуважение. Я занимался новаторскими исследованиями в этой области. Создал первую клинику с программой преодоления застенчивости, действующую при Университете Пала-Альта до сих пор. А также выпустил несколько научно-популярных книг и журнальных статей, расчитанных на широкую публику. Тем самым я связал воедино образование, исследования, терапию и массовое информирование об этом распространённом явлении, затрагивающем личность и общество восприятие времени. Психология восприятия времени или часовых зон, в которых все мы живём. Я заинтересовался отчасти в связи с искажённым ощущением времени, которые все мы испытывали в ходе нашего эксперимента. В этих подвалах, без часов и окон, время измерялось только чередованием смен охраны. Мы часто застревали то в бесконечном настоящем, когда надзиратели придумывали всё новые издевания для заключённых, то в фаталистической временной зоне, когда заключённые чувствовали, что никакими своими действиями и поступками не способны повлиять на обращения с ними охранников. Впоследствии я разработал шкалу для измерения индивидуального восприятия времени опросник Зимбарда по временной перспективе, Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI, и провёл оригинальные исследования по теме. Выпустил несколько книг о восприятии времени и практическом использовании его особенностей в разных видах терапии, как для лечения психологических травм, так и для улучшения качества жизни. Кроме того, я собрал международную команду исследователей и практиков, которые занимаются изучением, воплощением и развитием идей и методов, появившихся в частности у меня в ходе стенфордского тюремного эксперимента. Обычные герои. В последней главе эффекта Люцифера Я перехожу от выяснения причин, побуждающих хороших людей творить зло, к смежному вопросу. Можно ли вдохновить обычного человека на героизм в повседневной жизни и научиться противолению обстоятельствам? С того времени я посвящаю свою научную и личную жизнь некоммерческому фонду The Heroic Imagination. А после доклада о психологии зла Он из St. College of Evil. На конференции TED в 2008 году меня поддерживает в этом начинании и многие коллеги. Миссия фонда вдохновлять и учить обычных людей, особенно молодёжь, руководствоваться состраданием, быть готовыми совершать незаурядные поступки в сложных повседневных ситуациях. Помимо исследовательской программы, у нас разработан уникальный учебный курс в ходе которого человек учится мыслить и действовать героически в требующих того обстоятельствах. Эти занятия продемонстрировали свою эффективность среди учащихся старших классов и студентов колледжей, а также в деловой среде. Проект HIP превратился в международное движение. Интересные программы проводятся более чем в 10 странах на разных континентах. И еще ряд программ готовится к запуску. Надеюсь, что этот ответ критикам развеет сомнения в правомерности и им неприходящей ценности Стэнфордского тюремного эксперимента и покажет ошибочность их выводов. Я по-прежнему считаю, что при всех своих недостатках Стэнфордский тюремный эксперимент внес вклад в понимание психологии человеческого поведения и его сложной динамики. Поведение человека формируется под влиянием множества факторов внешних и внутренних, прошлых и настоящих, культурных и личных. Чем лучше мы будем понимать соотношение и сложные способы взаимодействия этих сил, тем больше преуспеем в содействии развитию самых лучших сторон человеческой натуры. Этому я посвятил свою жизнь.